Глава восьмая. С того дня, как Насшафа отправилась на охоту, минуло уже больше седмицы. Мой подсчет, разумеется, был очень приблизительным и базировался лишь на периодах моего сна и бодрствования. Это значило, что у меня оставалось еще примерно столько же времени до ее возвращения. И, надеюсь, мне его хватит с лихвой, ведь в моих руках покоилось то, к чему я так долго шел. Полноценный музыкальный инструмент». Тогда с Горданом я дотошно перетряхнул всю гору металла. Нам удалось найти еще шестнадцать браслетов. И все некогда принадлежали офицерам саренского полка. Кузнец их переплавил, а затем скатал в длинный пруд. От него он откусывал одинаковые отрезки и сплющивал их. Ему без проблем удалось сделать сразу три серебряных пластинки, практически идеально похожих друг на друга. Я результат его трудов оценил высоко, и оставшиеся две дюжины заготовок он уже ковал без меня. Возникла, правда, заминка с болтами. Те, что мог сделать ремесленник, были слишком толстыми, поэтому мы на коленке придумали нехитрый затяжной прижим, и он, как показала практика, свои функции выполнял исправно. Со стеллером никаких сложностей и вовсе не было. Он, по моим чертежам, быстро выстругал четыре деревянных стенки, а затем склеил их едко пахнущей субстанцией. Получилась полая коробочка размером с настольную шкатулку и толщиной в три пальца. А в центре из боков я попросил прорезать дырки, которые выполняли бы роль резонаторных отверстий. Дольше всего мне пришлось изгаляться с установкой язычков. Естественно, что у меня в наличии не было такой замечательной вещи, как тюнер или хотя бы камертон, поэтому опираться приходилась на собственный слух. Я раскладывал пластинки, регулируя по длине, и настраивал звучание по интервалам, добиваясь идеального попадания в тональность. Возился я с этим дня четыре не меньше. потому что любое неосторожное движение могло сдвинуть другие язычки, ломая весь строй. Но терпение и труд все перетрут. И вот я стал обладателем прототипа полноценной Калимбы на 25 нот. Или, как ее еще называли, африканское ручное фортепиано. Звучало глуховато, но для кустарной поделки и это был прекрасный результат. Все еще не веря в успех моего начинания, я расположил коробочку на своих коленях и занес над ней руки. Пальцы дернули язычки, и под глухими сводами улья-кьеров впервые зазвучала настоящая музыка. Сначала я приноравливался к непривычному для себя инструменту. Мои дебютные мелодии были совсем простецкими и прерывистыми, часто я допускал ошибки. Но чем дольше практиковался, тем лучше у меня начинало получаться. Разум постепенно перестраивался, и я иной раз прямо на ходу перекладывал знакомую по фортепиану аппликатуру на новый инструмент. В конечном итоге я исполнил в усеченном виде лунную сонату Бетховена. И на звонкий перелив Калимбы приковылял даже мой безмолвный страж. «Что, Хвостик, понравилось тебе?» Улыбнулся я, ощущая где-то внутри себя невообразимо теплые чувства. Как же я скучал по музыке. В прошлой жизни она сопровождала меня везде, помогала преодолевать любые дерьмовые ситуации. Без нее я был все равно, что сирота. А Шатари, разумеется, мне не ответил. Он только по краби сложил костяные косы, растущие из плеч, и улегся посреди обжитого вертепа. Кажется, даже в его уродливой голове где-то глубоко осталась капля человеческого разума, и она сейчас тянулась к музыке так же, как и моя собственная душа. Ну что ж, мне все равно нужна практика, а играть перед слушателями значительно приятней». Разрабатывать и модернизировать плетение с помощью калимбы оказалось не просто во много раз удобнее, а прям таки неописуемо. Я дополнил проекцию божественного перста двумя важными ступенями, которые продлевали срок его действия, но при этом еще и сокращали время создания чар. Огненные конструкции опробовать на практике у меня не было возможности, а только лишь вычислить устойчивые и стабильные энергетические модели. Ведь горбатая тварь постоянно находилась на расстоянии пары метров от меня. Но, смею надеяться, что эффективность объятий и горелки я тоже подтянул. Дополнительно я сконструировал новое сложное заклинание длительностью в десяток тактов. Оно оказывало воздействие на весь организм, имитируя состояние, близкое к мощному выбросу адреналина. Под его влиянием мышцы наливались силой, мысли носились, как стрижи на бреющем полете, а сердце колотилось, словно обезумевшее. Создавалось ложное впечатление, что я могу голыми руками скалу проковырять. Но на этом мои успехи на магическом поприще подошли к концу, потому что нежданно-негаданно вернулась на шафа. Она возникла на пороге, пропавшая сыростью, перемазанной грязью, но довольная до невозможности. Увидев меня, нелюдь растянула черные губы в дьявольской ухмылке и в тот же миг бросилась ко мне. — Рис, мой шас, я безумно скучать по тебе, — радостно взвизгнула она. Повиснув на мне, она от избытка чувств до крови прокусила кожу на шее, но почти сразу же извиняюще запричитала. «Ой, я не хотела, Желтоглазик! Мне так стыдно! Не сердись на меня!» В знак того, что я не держу на нее обиды, я угостил белокожую усовершенствованным перстом пониженного заряда. И на сшафа под действием заклинания заурчала подобной гигантской кошке. «Как ты без меня? На тебя никто не зарился", Ревниво прищурилась пленительница. когда эффект от чар пошел на убыль. Все в порядке на шафа. Тепло улыбнулся я. Без тебя мне было ужасно тоскливо. Я рад, что ты вернулась. И я, мой шанс. Я тоже очень рада. Охота выдалась удачной. Отец снова мной доволен. Это прекрасно! Преувеличенно воодушевленно воскликнул я. Но я тоже кое-что для тебя сделал. Помнишь наш уговор? Я чуть посторонился и широким жестом указал на Калимбу, лежащую в нише, вырубленной в стене вертепа. Что это? Недоуменно подняла одну бровь Киер. Тот самый инструмент, о котором ты говорил? Да. Хочешь послушать? Ах, мой желтоглазик, я мечтала об этом моменте. На шафа весело запрыгнула на подобие постели и уселась там сияя любопытством. Я же неспешно взял калимбу, примастился с краю и выдрузил ее на колени на манер гуслей. Если что, не суди слишком строго, предупредил я. «Раньше мне доводилось играть на совсем другом инструменте, поэтому я могу часто ошибаться». Пленительница охотно покивала головой, показывая, что нисколько против этого не возражает. И тогда мои пальцы дернули серебряные язычки, извлекая первый аккорд. Металлический перезвон заполнил подземелье. Сначала я собирался сыграть в пещере горного короля, и пусть Альбиноска не смогла бы оценить всю глубину иронии, но в последний момент руки запорхали совсем по иным нотам. Неизвестный в этом мире реквием по мечте зазвучал мрачным минорным перебором. Серебряные пластинки, выкованные из браслетов моих павших сослуживцев, вибрировали, а вместе с этим пением мне слышались и голоса тех, кто их когда-то носил, тех, кто ушел в чертоги богов навсегда. Я растворился в музыке, забыв о том, кто я и где нахожусь. В моем сознании рухнули окружающие каменные стены. Свежий воздух снова толкал лицо упругими волнами, потрескивал костер, пахло солдатской кашей с солониной. Мертвый хор саренского полка подпевал мне, вызывая волны мурашек по всему телу. Казалось, будто я прорвался сквозь незримую преграду, отделяющую загробный мир от нашего, и теперь мог обменяться с погибшими товарищами последним словом. Пусть мы были знакомы совсем немного, но мы вместе с ними проливали кровь, и свою, и чужую. И это сплотило нас, как ничто другое. Суровое воинское братство сплавило наши души в единый монолит. Мне было очень тоскливо от того, что они меня покинули. Это чувство гложущего одиночества сейчас кололо острее, чем когда-либо. И сжирало изнутри, как комок голодных плотоядных червей. А ведь я многократно с чужих слов слышал о подобном в своей прошлой жизни. Частенько бывавшие на войне и заведения, где я играл. Перебирали с алкоголем. и заплетающимся языком пересказывали ровно то же самое, что я сейчас чувствовал. Но я не понимал их, не осознавал и не представлял всей глубины их слов. Прозрел я только сейчас, в давящем плену подземных тоннелей. Да, у Александра Горюнова никогда не было настоящих друзей. Их я нашел, лишь став Ризантом Норадамастра, и почти сразу же потерял. «Прощайте». — одними губами произнес я, смотря в одну точку. — Я обязательно поведаю всем, как храбро вы сражались. Финальный аккорд повис в воздухе, и пальцы замерли, не решаясь больше прикасаться к серебряным язычкам. Постепенно негромкое пение Калимбы смолкло, и на верте попустилась тягостная тишина. Моя похитительница сидела неподвижно, не решаясь пошевелиться. Вполне вероятно, что она тоже ощутила ту незримую бурю, гремевшую в моей душе. Я медленно повернул голову и в тусклом свете пещерного мха увидел, что на щеках альбиноски едва заметно блестят дорожки от слез. «Это было волшебно, Рис!» — дрожащим голосом вымолвила она. Я, «Я никогда не думала, что музыка может быть такой... такой...» Не сумев до конца сформулировать свою мысль, красноглазая порывисто подалась вперед. Ее тонкие руки обвили мою шею и притянули к себе... Короткий миг и черные губы страстно впились в мои уста. Это был наш первый с ней поцелуй. Ведь раньше нас шафа ничего подобного себе не позволяла. Я вообще не подозревал, что кьерам этот жест известен. Пленительница могла нюхать меня, кусать, тереться, жадно прижимать к себе, но целовать никогда. — Я клянусь, что никому тебя не отдам, Рис, пообещала дочь бессалии, отстранившись от моих уст. Я буду защищать тебя даже ценой собственной жизни. Тем хуже для тебя пронеслось в моей голове, но вслух я ничего так и не сказал. Нас шафа, как и всегда, уснула на моем плече. Копна ее белоснежных волос разметалась повсюду, свисая с края постели красивым водопадом. Интересно, понимала ли Альбиноска, что это был последний раз, когда я изображала себя покорного Слава. Ведь чем бы ни окончилась моя авантюра, наши странные взаимоотношения уже никогда не станут прежними. Легко коснувшись ее лица рукой, я задумался. Сформировать ли мне холодок, чтобы остановить сердце Белодьеволицына навсегда, Или оставить ее в живых, просто погрузив в магический сон? Хм, как странно. Я чувствую, что прикончил бы на шафу без малейших колебаний. Стане нас клинками на пути к моей свободе. Но убить спящую — это было для меня слишком. Ох, Сашок, только не говори, что эта красноглазая тварь оставила свой след в твоей душе. Ты же ее ненавидел. Ты сотню раз хотел испепелить ее, пока заново учился ходить. Что же сейчас произошло? Неужели этот прощальный поцелуй много значил и для тебя? Фу, Горюнов, что ж ты за размазня такая? Ладно, сойдемся на том, что в случае неудачного побега Нас-Шафа полезней будет мне живой. Вдруг она сумеет защитить меня от гнева Верховного Отца и выторговать мою жизнь. Шанс этого мизерный, но все же он есть. А чем больше ставок делаешь, тем выше вероятность, что сыграет хотя бы одна из них. Приняв решение, я сформировал одно из новых плетений, названное «Морфеем», и погрузил Альбиноску в глубокий сон. Затем я поднялся, немного попрыгал. Разогрел тело божественным перстом и взялся за сборы своих нехитрых пожиток. Повесил калимбу за спину, привязав к ней кожаный ремешок. Натянул потертые, но все еще целые сапоги. Достал браслет с символом сарьенского полка, тщательно запрятанный за парочкой людских чучел. Вот, пожалуй, и все, что у меня было. Хотя нет, кое-что еще может мне пригодиться. Достав перевязь с многочисленными ножами на шафы я выбрал парочку наиболее приглянувшихся. Мало ли чем обернется моя попытка побега. Всегда лучше иметь лишнюю карту в рукаве. Закончив сборы, я уже собирался откинуть полок из шкур, закрывающих выход. Но тут мое внимание привлек какой-то странный хрип, исходящий от постели. Я недвуменно обернулся и чуть не рухнул, завидев пару кроваво-красных глаз, смотрящих на меня. Твою мать! Альбиноска не спит! — Рис, что со мной? Я не могу пошевелиться. Практически неслышно просипела похитительница. Хм, и правда, что за ерунда? Почему она проснулась? Неужели физиология Киеров отличается от людской настолько, что даже магия тела действует на нас по-разному? Я ведь свои плетения проверял только на себе. Что ты делаешь, Рис? Предприняла новую попытку дозваться до меня на шафа. Ухожу! лаконично ответил я. Нет, нет, стой! взмолилась она. «Не бросай меня! Ты же мой ласковый шаас! Как ты можешь?» Губы белокожей шевелились с огромным трудом. Какой бы там эффект не оказал на нее морфей, но по факту она сейчас была беззащитней грудного ребенка. «О, не волнуйся, на шафа!» На мои уста наползла многообещающая ухмылка. «Я обязательно вернусь!» «Рис, не надо! А как же мы?» «Не было никаких «мы», — жестко припечатал я. Все это время тебя волновало только ты сама. Но ты же... Не став дослушивать собеседницу, я положил ладонь ей на лоб и сотворил еще одно заклятие Морфея, накачанное энергией до самого предела. На сей раз альбиноска точно отключилась. Ее алые глаза закатились, тело обмякло, а из-под закрывающихся век успела показаться пара одиноких слезинок. Не желая больше терять времени, я поспешил прочь, Откинул шкуру и скользнул в тоннель, ведущий к инкубаторию. Мне приходилось таиться за каждым поворотом, подолгу вслушиваясь в тишину. Красно, словно вору, придерживая музыкальный инструмент, чтобы он не издал непрошенного звука. Эх, зря взял с собой. Но, видят боги, как же мне не хочется бросать его здесь. Надеюсь, я не пожалею о своем выборе. Однако пока что все складывалось нормально. Трижды я издалека различал костяное клацанье, издаваемое от Шатари, и пережидал, пока оно не стихнет. Несколько раз натыкался на скалопендр Чаранов, но те, если и замечали меня, то не обращали внимания. И такими перебежками я почти добрался до первой точки назначения. Стойкая вонь, исходящая от инкубатории, уже витала в тоннелях. До него оставалось совсем немного. Эй, Слав! Что ты делать здесь? От прозвучавшего справа от меня шипящего окрика я вздрогнул и сдавленно чертыхнулся. Замерев, словно кролик под взглядом удава, я следил, как ко мне приближается низкорослый кьер, едва дотягивающий макушкой до моего подбородка. Он же дерьмище! А этот тут откуда взялся? Падла бесшумная!» «Я спросить, почему ты тут слоняешься? потребовал ответа Альбинос, подходя практически вплотную. «Простите, я не хотел побеспокоить вас». — отвесил я унизительный поклон. — Я слав госпожина с шафы. Она сегодня вернулась с охоты и приказала мне кое-что принести с нижних уровней. — Ха! Ты тот желтогласый, который сводить ее с ума? — Отлично! Следовай со мной! Э, — простите, господин, но у меня приказ, — вяло возразил я. — Ты не слышать, что я гафариль? взъярился кьер больно хватая меня повыше локтя я хочу развлечься с тобой мне интересно что в тебе такого особенного почему нас шафа так тебя оберегать хотя наверное, я уже понял альбинос шумно втянул в воздух и хищно осклабился ты должно быть очень вкусно я бы отфедал твой сладкой плоти «Нас, шафа, не обидится на моя... хр! Не став дожидаться, чем окончится эта нежданная встреча, я выхватил один из ножей и по самую рукоять вонзил его в горло к Ярру. Белый дьявол захрипел, ошалел, вращая глазами. А тут я еще и провернул клинок в ране. Черная кровь хлынула тугой струей, орошая меня и полтоннеля. А разжал пальцы и завалился вперед. Я же отскочил, высвобождая нож, провел короткую подсечку, и добавил ему еще несколько ударов под левую лопатку, когда родич моей пленительницы упал лицом вниз. Пробовать на нем холодок не решился, поскольку опасался, что чары дадут сбой. Вот и пришлось действовать по старинке. «Ну все, Сашок, теперь тебя точно в Улье не ждет ничего, кроме смерти. Поэтому помчали. Ни шагу назад!»